«Эпилог. Мамочка, я в тысячный раз повторяю, у меня все хорошо. Да, и у Хуси тоже. Давай тебе вечером позвоню, у меня сейчас занятия начинаются». «Ну да, уже скоро начинаются». Я отключилась и перевела дух. С тех пор, как Хусечка намудрил что-то с моим старым телефоном, мы с мамой разговаривали дважды в день, но такого, как сегодня, не было давно. Вообще-то я тоже беспокоилась. Все-таки начинался учебный Новый год, а мне дали кураторство над новой группой. мы это уже выросли. Сегодня отправились на последнюю итоговую практику. Клайн? Шиа Клайн, немедленно к декану. Надо бы пойти выяснить, в чем там дело, но сейчас нет времени. Хотя если Шиа умудрилась что-то натворить, Себастьян со всем разберется, они идеальная пара. Жаль, что разрушение после их споров приходится восстанавливать, задействуя почти всех бытовиков, что у нас э -э, шеш шар окликнул меня наш зельевар О зуббах обернулась чтобы быть к нему лицом, но не останавливаясь махнула рукой Я забегу после занятий у меня сегодня знакомство с группой о что о что ро шашны высказался он. «И ешь сюрприз!» Все непременно. И живой кусок скалы резво направился по своим делам. Интересно, а что у него там за сюрприз? Ну, хотя, может быть, я его и неправильно поняла? Нет, мне положительно сегодня не дойдут дойти до аудитории. И как же хорошо, что я в свое время отказала Нагаровсу принять должность декана. Вообще бы времени на личную жизнь не осталось, а Хусечка и так злится, когда я в библиотеке задерживаюсь. И это я про дела княжества молчу. На горизонте возник Сиаль. Очень надеюсь, что не по мою душу, а то если и он на лайхорно будет жаловаться, то придется все-таки проводить с безумным лагом очередную воспитательную беседу. Но преподавателя забавней в академии, кажется, еще не было. Фух, не ко мне шел. Блондиночку какую-то обрабатывает на предмет большой и светлой. Впрочем, это не мои проблемы. Подошла к двери и замерла. Пушок уже должен быть там. Это я опять задержалась. А для меня самое главное, чтобы студентики начали мне доверять. Без доверия и уважения ничего не построить. Вошла в аудиторию и замерла. Кажется, такое уже было. Пшук сидел, примутанный к столу, каким-то несложным, но противным заклинанием, снять которое без посторонней помощи было бы затруднительно. Что ж, хорошая история, начиная сначала. Оглядела своих новых подопечных. Разношерстная компания. И друг другу, похоже, доверяют не больше, чем мне. А вот это плохо. Но чем труднее задача, тем приятнее ее решать. «Здравствуйте!» – улыбнулась им. Нам с вами предстоит многому научиться. Магия — это не только шуточки, это полноценная наука, поняв которую, примерив на себя, вы осознаете, для чего же пришли в этот мир. Мое имя Варвара Роднес, и я, ваш новый преподаватель теории боевой магии.